в спешном испытании очень бледная сильно похудевшая с чудя соным фанцилицом и белокурыми тронутыми сединой волосами женщина физик входит утром в помещение на улице КЗЕ снимает с крюка блузу из толстой парусины надевает поверх чёрное платье и принимается за работу в эту печальную пору своей жизни мари неведома для самой себя достигла совершенства во внешнем облике. Говорят, что люди приобретают с возрастом достойное их выражение лица. Как это верно в отношении мадам Кюри. В ранней юности она была только мила, студенткой и молодой женой прелестно, а в зрелой, убитой горем женщине-учёном проступает изумительная красота. Её славянское лицо, озарённое живым умом, не нуждалось в добавочных украшениях, свежести и жизнерадостности. После 40 лет выражение печального мужества и все более и более обозначающее их хрупкой становится благородными особенностями её красоты. Эта идеальная видимость останется в глазах Ирены Евы такой же ещё много лет, до того дня, когда они с ужасом заметят, что их мать превратилась в старуху. Профессор-исследователь в её лаборатории Марии Кюри работает с огромным напряжением. Она продолжает давать уроки в Севре. В Сорбонне, куда зачислена штатным профессором, она читает первый и в то время единственный в мире курс радиоактивности. Великие устинели. Если среднее образование во Франции казалось ей неправильным, то высшее образование вызывало в ней искреннее откисщение. Ей хотелось бы сравниться с теми матерями в науке, которые некогда ослепили своим блеском маню складوفскую. Скорее Мари задумывает и сдать курс своей флегтой. В 1910 году она выпускает свой основной труд руководство по радиоактивности. В 911 страницах едва хватило, чтобы свести воедино знания, приобретённые в этой области, начиная с того ещё недавнего дня, когда супруги Тюри заявили об открытии радио. Марине приложила своего портрета в начале этой книги. Против титульного листа она поместила фотографию своего мужа. Двумя годами раньше эта фотография украшала том в 600 страниц. Труды Пьера Кюри, приведенные в порядок и отредактированные Мари. Вместо предисловия к этой книге вдова составила очерк научного пути Пьера. Она с тдливо жалует к на них справедливость и власть смерти. Последние годы Пьера Кюри были очень плодотворны. Умственные способности его достигли своего полного развития, так же как и его искусство ставить опыты. Перед ним открывалась новая эпоха жизни. Ей предстояло при부лить действенных возможностей в работе, стать естественным продолжением его удивительной учёной карьеры. Судьба решила по-другому, и мы вынуждены склониться перед её непостижимым приговором. Число учеников мадам Кюри всё время возрастает. Американский филантроп Эндрю Карнеги Начиная с 1907 года, предоставляет Мари ежегодные дотации, что даёт возможность приютить на улице Кювье начинающих учёных. Они присоединяются к ассистентам, получающим жалование от университета, и к сотрудникам добровольцам. Среди последних выделяется своими способностями высокий юноша Морис Кюри, сын Жака Кюри. В этой лаборатории он начинает свою научную карьеру. Мари гордится успехами племянника и всю жизнь питает к нему чувство материнской нежности. Семь составом из восьми десяти сотрудников руководит вместе с Мари бывший сотрудник Пьера, верный друг и выдающийся ученый Андре де Бьерн. У Мари есть программа новых исследований, и она проводит ее с успехом, несмотря на какое-то общее недомогание. Она выделяет несколько дециграммов хлористого радия и вторично определяет атомный вес этого вещества. Затем приступает к выделению самого металла, радия. До этих пор такие раз как дона добывали чистый радий, не ограничиваясь солями радия, хлористами или бромистами, представлявшими собой его единственно стойкую форму. Андре де Пьерно и Мари удаётся выделить самый металл не изменяющийся от воздействия воздуха. Это одна из самых тонких операций, которую я никогда больше не повторял. Андре де Бьерн помогает Марии изучать радиоактивность полония. Наконец, Мария, уже в самостоятельной работе, устанавливает способ дозировки радия путём измерения его эманации. Всё общее развитие радиотерапии требуют, чтобы мельчайшие частицы драгоценного вещества могли быть разделены с большой точностью. Там, где дело идёт о тысячных долях миллиграмма, от весов мало толку. Мари придумывает взвешивать радиоактивные вещества на основании силы их излучений. Она доводит эту трудную технику до желанной цели и создаёт у себя в лаборатории отдел дозиметрии. куда учёные, врачи и просто частные лица могут отдавать для проверки радиоактивные продукты или минералы и получать сведения о количестве содержащего в них радия. Опубликовав классификацию радиоэлементов и таблицу радиоактивных констант, она доканчивает также работу общего характера получение первого международного эталона радия. В этой люгенькой стеклянной трубочке, которую Мари с волнением запояла собственноручно, содержится двадцать один миллиграмм чистого хлористого радия. Впоследствии этот эталон послужит образцом для эталонов на всех пяти континентах и будет торжественно выдворен в бюро мер и весов Севре под Парижем. После совместной сплавы четырьи кюри. Известность самой мадам Кюриц влипает и рассыпается огнями как ракета. Дипломы на звание доктора honoris causa, член корреспондента заграничных академий наук заполняют ящики письменного стола, ЦО, но лауреатка не выставляет их на показ и даже не составляет списка этих тваний. Францы отмечают, твой их выдающихся людей при их жизни только двумя способами: орденом почётного легиона из ванием академика. В 1920 году Мари предложили крест почетного легиона, но руководствуясь отношением Пьера к этому вопросу, она отказалась. Почему же несколько месяцев спустя она не оказывает такого же сопротивления своим слишком марьянным коллегам, которые советуют ей выставить свою кандидатуру в Академию наук? Разве она забыла? Удивительное количество голосов, поданных за Пьера, и при его провале, и даже при его избрании. Разве она не знает, какая сеть зависти расставлена вокруг неё? Да, не знает. А главное, будучи наивной полькой, она боится выказать себя притязательной, неблагодарной, если откажется от высокого отличия, предложенного ей другим с своим отечеством, каким она считает Францию. У неё есть конкурент. Выдающийся физик и заведомый католик Эдуард Бранли. Разгорается борьба между Кюристами и Бранлистами, между вольнодумцами и церковниками, между защитниками и противниками такого сенсационного нововведения, как допущение женщин в члены академии. Беспамятная и испуганная Мари присутствует при полемике, которую она не ожидала. крупнейшие учёные Андрей Планкаре, доктор Ру, Эмиль Пикарт, профессор Липман, Буци и Дербу та и другие. Но другой наги организует могучее сопротивление. Примечание редакции. Планкаре, 1854-1912 годы, французский математик. Пикарт, 1856- -192. 1941 годы. Французский математик, академик с 1889 года. Дарбу, 1842-1917 годы. Французский математик, академик с 1884 года. Женщины не могут быть членами академии, восклицает в добродетельном негодовании академик Амага. оказавшийся восемь лет тому назад счастливым соперником Пьера Кюри. Добровольные осведомители, вопреки очевидности, говорят католикам, что Мария еврейка, либо напоминают вольноотводом, что она католичка. 23 января 1911 года в день выборов президент, открывая заседание, говорит служителям: «Пускай след всех, кроме женщин». Один из академиков. Ярый сторонник мадам Кюри, но почти слепой, жалуется, что чуть было не голосовал против неё, так как ему подсунули не тот избирательный листок. В 4 часа дня, переволновавшиеся газетчики бегут писать о выборах разочарованные и не торжествующие отчёты. Марии Кюри не хватило одного голоса для избрания. Её ассистенты Да, лабораторный служитель, большим нетерпением чед сама кандидатка ждёт на улице Кювье решения академии. Уверенные в успехе, они с утра купили большой букет цветов и спрятали под столом, на котором стояли точные весы. Провал Мари ошеломил их. Механик Луи Рагозье с тяжёлым чувством уничтожает ненужный теперь букет. Молодые физики подготавливают ободряющие фрады. Но говорить их не придется. Мари появляется из маленькой комнаты, служившей ей кабинетом. Ни слова о своем провале, не огорчившем ее ни сколько. В истории супругов Кюри, по-видимому, на долю других стран выпала исправлять действия Франции. В декабре того же 1911 года Академия наук в Токгольме желая отметить блестящие работы, выполненные мадам Кюри после смерти мужа. присуждает ей Нобелевскую премию по химии. Никогда ни один мужчина или женщина не был и не будет дважды удостоен такой награды. Мари просит Броню сопровождать ее в Швецию, берет с собой старшую дочь Ирен. Девочка присутствует на торжественном заседании. Спустя двадцать четыре года она в том же зале получит ту же премию. Кроме обычных приемов и обеда у короля. Устраивают для Марии другие развлечения частного характера. Челующее воспоминание осталось у нее от одного крестьянского праздника, когда сотни женщин одетых в платья ярких цветов украстили свои головы венцами из зажженных свеч, пламя которых волновалось при каждом движении крестьянок. Делая публичный доклад, Мари посвящает все выпавшие на ее долю почести Пьеру Пюри. Прежде чем излагать тему моего доклада, я хочу напомнить, что открытие радия и полония было сделано Пьером Кюри вместе со мной. Пьер Кюри, наука обязана целым рядом основ, полагающих работ в области радиоактивности, сделанных им самим или совместно мной, или же в сотрудничестве со своими учениками. Химическая работа, имевшая целью выделить радий в виде чистой соли, и охарактеризовать его как элемент было сделано лично мной, но тесно связано с нашим совместным творчеством. Мне, думаю, ци я точно истолкую мысль Академии наук, если скажу, что дарование мне высокого отличия определяется этим совместным творчеством и, следовательно, является почетной данью памяти Пьера Кюри. Большое открытие, мировая известность, две премии Нобеля. вызывают у многих современников удивление личность у Мари, а у многих других завистливая, враждебная к ней чувства. Излобный шквал внезапно налетает на Мари, стремясь ее уничтожить. Против этой женщины сорока четырех лет, такой хрупкой, измотанной трудом, предпринимает свираломный поход. Мари, занятая мужской профессией, окружали друзья. Приятлие мужчин. Она приобретает большое влияние на близких к ней людей, в особенности на одного из лыс. Чего же больше? И вот преданная своему делу учёная, жившая достойно, замкнута, а за последние годы печальная жизнью обвиняется в разрушении чужих семейных уз, в том, что она совершенно открыто позорит имя, которое носит. Не моё дело судить тех, кто дал сигнал к нападению, или рассказывать о том, с каким отчаянием и трагической неловкостью юморист орылась защитcivью. Оставим в покое журналистов, имевших смелость оскорблять беззащитную женщину в то время, как её травили и терзали анонимными питмами, публично градили ей насильственными действиями, когда сама её жизнь подвергалась опасности. Боже, Некоторые из них приходили к Марии просить у неё прощения, с раскаянием и слезами. Но преступления совершили. Мария была на краю самоубийства, сумасшествия, лишилась сил, и её травила тяжёлая болезнь. Вспомним лишь один, наименее убийственный, но наиболее гнусный способ действия, который преследовал Марину на всём её пути. В всякий раз, когда представлялся случай принизить эту единственную в своём роде женщину, как, например, в тягостные дни 1911 года, не дать учёного звания, награды или отказать в приёме в академию, ей ставили в упрёк её происхождение. Она была то полькой, то немкой, то русской, то еврейкой, вообще иностранкой, явившейся в Париж с столь нечистым способом захватить высокое положение.